а приходят с разными проблемами, да еще хотят их немедленного решения. А пресса? Стоит произойти в стране к какому-то неординарному событию, сразу в прессе, какова реакция президента? Или еще хлеще, почему на место событий не выехал президент? И одобряется, если выезжает он в район, где произошло наводнение или еще что-то. А хорошо ли это? А когда же ему спокойно подумать, проанализировать поступающую информацию? «Подавайте нам президента, чуть что случится, требует народ». Так уж сложилось, так заведено. А что, если бы по-другому заведено было? Не должен президент выезжать куда-то, словно пожарник. Не должен принимать чиновников, тратить время на совещание». Необходимо дать ему возможность посидеть в собственном саду и оттуда наблюдать за происходящим в стране и анализировать поступающую информацию, изредка принимать какие-то решения. Может быть, и народ тогда жить бы стал лучше. «Что за ерунда?» — подумают, наверное, многие, как и я вначале думал. «Ерунда? А то, что думать человеку не дают, значит нормально». Кому-то очень выгодно, чтобы президенты разных стран как можно меньше думали. Что произойдет с нашей страной, если дать нашему президенту спокойно думать, не дергать его, дать возможность хотя бы на время выходить из искусственного информационного поля? И вдруг? При этой мысли вдруг по моему телу словно ток пробежал, а письменный стол стал теплым. Невероятная догадка. От волнения я почему-то схватил телефонную трубку и, не набирая номера, потому что нет у нее телефона, выкрикнул «Анастасия!». Обычный гудок трубка не издавала, и через мгновение я ясно услышал знакомый, отличимый от всех голосов на свете, чистый и спокойный голос Анастасии. «Здравствуй, Владимир! Ты постарайся больше не волноваться так сильно. Сам видишь» какие неестественные действия, волнение излишнее вызывает. Я не буду с тобой разговаривать по телефону. Пожалуйста, успокойся. Встань из-за стола, выйди на свежий воздух в лесок, что около твоего дома. В трубке раздался гудок. Я положил трубку на рычаг телефона. «Надо же!» — подумал я. «Так разволновался!» «А, интересно, действительно, это Анастасия говорила или померечилась от волнения?» «Надо точно выйти на свежий воздух и успокоиться». Через некоторое время я оделся и пошел в лес, который находился рядом с домом, углубился в него и увидел. Анастасия стояла под сосной, чуть в стороне от тропинки, и улыбалась. Я даже не обратил внимания на ее необычное появление» сразу стал говорить. «Кто спас Америку?» «Анастасия, я понял, проанализировал, сопоставил твои высказывания и события, произошедшие в Америке, и мне стало ясно. Ты послушай, если ошибусь, поправь. Серия террористических актов, которые произошли 11 сентября в Америке, была неполной». Организаторы их готовили что-то значительно большее. Так? Да? Конечно, так. Только я детали себе не представляю. В общем, мне кажется, научился, но в деталях. Ты можешь подробнее рассказать? Могу. Расскажи. Главный организатор планировал последовательно задействовать шесть террористических групп. Каждая из шести групп должна была действовать самостоятельно в установленное для нее время. Ничего друг о друге они не знали, и руководители их не знали, кто главный и какова конечная цель. В каждую группу входили религиозные фанаты, готовые пойти на смерть. Только одна группа людей состояла из людей, согласившихся на совершение злодеяний за деньги — Первая группа должна была захватить все гражданские самолеты, находящиеся в одно и то же время в воздухе над страной, поднимающиеся с аэродромов и подлетающие к стране. Все захваченные самолеты планировалось направить на разрушение важных для страны объектов.